как, истребляя пьянство, председатель транспортников истребил. Плачевная история. Из комнаты с надписью на дверях «Без доклада не входить» слышался треск. Это председатель Учк-Профсожа ломал себе голову, размышляя о вреде пьянства. «Ты пойми», — говорил он, крутя за пуговицу секретаря, «что все наши несчастья от пьянства». Оно разрушает союзную дисциплину, угрожает транспорту, в корне подрывает культурно-просветительную работу как таковую и разрушает организм. Верно я сказал? Совершенно верно, подтвердил секретарь и добавил. Да чего вы умные, Амос Федорович, даже неприятно. Ну, вот видишь, стало быть, перед нами задача, как эту гидру пьянства истребить. Трудное дело, вздохнул секретарь. Как ее проклятую истребишь? Нужно, друг! Не беспокойся, я вырву у наших транспортников из когтей пьянства и порока, чего бы мне это ни стоило. Уж я придумаю. Вас на это взять, лестиво сказал секретарь, вы хитрый. Вот то-то. И сев думать, председатель подумал каких-нибудь 16 часов, но зато придумал изумительную штуку. Через несколько дней. Во всех погребках, пивных и тому подобных влажных заведениях появилось объявление. «Хозяева, имейте в виду, что транспортники не кредитоспособны, так, чтоб им ничего не отпускать». Эффект получился действительно неожиданный. «Здравствуй». «Здравствуй», — хмуро ответил хозяин. «Чего же ты у тебя такая кислая физия? Ну-ка, сооруди нам две парочки». «Нету парочек». «Как нету?» «Ну ты что, очумел?» «Ничего я не очумел, деньги покажи». «Ты смеешься, что ли? Завтра жалований получу, отдам». «Нет, может быть, у тебя никакого жалования нету». «Ты спятил? У меня нету». «Да ты что, меня не знаешь?» «Очень хорошо знаю, ты не кредитоспособный». «А вот я как тебе по уху дам за эти слова». «Ухо в покое оставь, читай надпись». Транспортник прочитал и окаменел. Бутылочку пива. А вы кто? Тю, не узнал. Помощник начальника станции. Тогда нету пива. Как нету? А это что в корзинах? Это касторка. Да что ты врешь? Вот двое твоей касторки напились, песни поют. Это не такие. Какие же они? Они почище, древообделочники. Ох ты, гадюка! Какой же ты имеешь право нас, транспортников, оскорблять? Объявление прочитайте. Здравствуй, Абрам. Материю принес. Сши ты, мой друг, мне штаны. Деньги вперед! Какие деньги? У тебя же объявление висит членом Союза широкий кредит. Это не таким членом. Транспортником шиш с маслом. Почему? А вон ваш председатель развесил объявление в пивнушках. Манька, беги в лавочку, возьми керосину на книжку. Ну что? Не дают. Как не дают? Так говорят. Транспортникам говорят «не даем». Они говорят «не способны». Дай, Федос Петрович, пятерку до среды. В субботу отдам. Не дам. На каком основании отказываешь лучшему другу? Ты не кредитоспособный. Через две недели по всей территории УЧК-Профсожа стоял вой транспортников. И неизвестно, чем бы все это кончилось если бы из ДОРПРОФСОЖа не прислали в УЧКПРОФСОЖ письмо. «Дорогой Амос Федорович, уберите ваше объявление к свиньям, против пьянства они не помогают, а только жизнь портят». Подпись. Смутился Амос Федорович, и объявление снял.